Глава двадцать вторая. Это какой-то бред. Мирай х о д з о командир ТКР Кинугаса. Лучший экипаж Конфедерации. Погода испортилась. Там, где совсем недавно стоял густой полог непроглядного тумана, осталось только чистое до горизонта небо. Нормальные моряки такому бы порадовались. Все, кому предстояло снова идти в бой с имперским суперлинкором, испытывали по тому же поводу совсем иные чувства. На первый боевой вылет ушло достаточно много времени. Посадка, обслуживание и перевооружение самолетов н е м и н у е м о забирали свою долю рабочих часов. Окончательно сроки вылета нарушил отказ торпед. Ни один дорогущий магнитный дуплекс в боеголовках не сработал вовремя под уязвимым дном цели. Всех причастных к бортовому вооружению этот факт повергал в искренний ужас. Конечно, где-то потом должны были последовать и рабочие переписка, и скандалы, и комиссии, с е й м а и разбирательства, но это все потом. Сейчас проблема свелась к более сиюминутным и прагматичным решениям. Хитрые магнитные взрыватели могли превратить близкий промах в срабатывание. В теории, на практике они не сработали вовсе, ни один. К счастью или нет, так просто и не скажешь. Потопи э к и п а ж и самолета в в а з шестьдесят один кину газу, или даже просто серьезно повреди, они угодили бы на ч у д о в и щ н о громкое разбирательство. Армейское командование вряд ли спустило бы на тормозах потери от давнего уважаемого врага, совершенно вне зависимости от значимости сиюминутного противника, с которым и перепутали столь ценную армейскую посуду. О масштабах вероятного политического скандала Атакэда не хотел даже лишний раз и думать. Впрочем, здесь и сейчас его прямая боевая задача перевешивала напрочь любые фантазии и страхи о несбывшемся. По направлению куда-то в сторону конвоя шел имперский суперлинкор. Погода стремительно исправлялась. Уже ранним утром имперец сможет раскинуть поисковую сеть гидропланов, после чего боевой контакт с конвоем станет попросту н е м и н у е м Флот и армия не согласованно и бестолково тянули в квадраты вероятного перехвата все, что могли. Суперлинкор для хоть каких-то гарантий требовалось, если не потопить, то хотя бы повредить и отпугнуть. Делать это предстояло немедленно в скудные часы перед н е м и н у е м ы м пересечением курса имперца с внешним охранением конвоя. Тягаться с ним по скорости, предположительно, тридцать пять узлов. Могло довольно много бортов по скорости и весу ожидаемого бортового залпа сразу никто. Последним асимметричным ответом в распоряжении сил Конфедерации оставались самолеты т о к э д ы но именно они только что показали себя не самым лучшим образом. Единственное, что осталось сделать в такой обстановке, вернуть на место обычные контактные взрыватели. К нему у командира ВАС-61 Кайзербай осталось хоть какое-то доверие, но для экипажей это все значило дополнительный риск. Впрочем, это совершенно не значило, что командир и экипажи отказывались его принять. На этот раз обнаружить имперца удалось по-настоящему. Один гидроплан воздушной разведки и сразу восемь машин отряда прикрытия ю н о н и Таямы вышли к нему почти точно. Они бы и в прошлый раз вполне могли на ш а р и т ь и м п е р ц а Судя по квадрату встречи, ни курс, ни скорость тот даже не менял. Просто в первый раз кину г а с а попался экипажем гораздо раньше. Суперлинкор действительно оказался удивительно похож на злосчастный крейсер армейцев. Обводы скоростного дальнего хождения, две тяжелые башни на корме, три чуть полегче в носовой пирамиде, ангарная надстройка с катапультами ближе к корме и пушечная батарея зенитных с четверенок и противоминного калибра в подножии центральной надстройки. Крупные буквы названия при некотором старании уже получилось бы разглядеть в достаточно сильный морской бинокль. Но что пишут? – спросил а Тони Мифуна. Адмирал. Прочитала м а р и с я п ш у ш и ш е н к о адмирал Эээ... -э, Хорнблязер. Вот и познакомились, прокомментировала Тони Мифуна. Отдавай по связи, командир уже, наверное, заждался. Так ест, откликнулась п ш у ш и ш е н к о и склонилась над радиостанцией. Предложение новой знакомой стало для нее единственным шансом принять участие в атаке на суперлинкор без исправного самолета. давать невезучий подчиненный резервную исправную машину Такэда попросту отказался. Внизу тем временем началась вполне ожидаемая с у е т а Имперец торопился убрать гидропланы. Отправлять два самолета против девяти явно не имело никакого смысла, но для экипажей Конфедерации те выглядели беспомощными, неподвижными м и ш е н я м и ш т у р м о в ы катапульты, приказал Атаяма. Рыс, с тебя фотки. Самолеты скользнули на крыло и с переворотом ушли в пике. Дома над семью озерами экипажи укладывали бомбы и пулеметный залп в крохотный футов сто круг. Разумеется, дома и в спокойной обстановке, но здесь на стороне казачков играла уязвимость доступных им целей. Оба гидроплана защититься от града крупнокалиберных и винтовочных пуль не могли никак. Из фанерных чудовищ полетели хорошо заметные к л о ь я Палубные команды имперца только и успели, что броситься в рассыпную. Один из гидропланов чадно полыхнул и превратился в бензиновый костер. А к борту суперлинкора уже выходила главная ударная сила ВАС-61 Кайзербей, р о з о в ы й и синие торпедные отряды. Идем низко, приказала Газель. На д самой водой. Сейчас закат. Пусть они слепнут. Пушечная батарея суперлинкора ответила частым огнем. Яркие зеленые струи выгибались дугой в попытке нашарить юркие цели. Что-то в них тревожило Газель Стилман, но она не могла понять, что именно. Совсем такие же, как на белой подводной лодке, только собранные по четыре, в легко бронированных зенитных башнях автоматические пушки яростно плевались трассерами от подножия надстройки вражеского суперлинкора. Обнай! Истошно взвизгнул кто-то из девчонок. От разлохмаченного крыла полетели клочья обшивки. Самолет дернулся и провалился на десяток футов ниже. Струя трассеров метнулась за ним почти в притирку к остеклению кокпита, и тут до Газели дошло. Ниже, приказала она, еще ниже, еще медленнее. Сбросить скорость до чуть выше посадочной. Командир? Удивленно откликнулась Анна Таяма, но приказ выполнили все. Не достает. Подтвердила Газель. Борт слишком высокий. Кто бы ни спроектировал корпус адмирала Хорнблязера, он допустил фатальную ошибку. Чистокол зенитных башен в принципе не предназначался для ведения огня по целям, которые почти срывали винтами барашки морских волн. Прикрывая имперца хоть какие-то эсминцы, это не имело бы значения, но само надеянный командир суперлинкора пришел один. Кто-то не смело хихикнул. Разойдитесь шире. н а р у ш и л а их веселье собора в а с о к а е н к о Берегитесь водяных столбов. Каких еще водяных? Договорить ее собеседница не успела. Противоминный калибр адмирала Хорнблязера шустро к р у т н у л с я на электроприводах вспомогательных башен, и над водой поднялись колонны воды и пены. На такой скорости выброшенная снарядом вода становилась пусть и недолговечным, зато действительно смертельным препятствием. Два экипажа ближе всего к разрывам не смогли удержать в себе позорный взвиск. Держать вектор атаки, приказала Газель. Маневрируйте как хотите, но ваша торпеда должна угодить в имперского ублюдка, а не подхвост царя морского. Надо отдать должное командиру имперского суперлинкора, хотя тот и управлял стальной махиной размером и населением сфермский е р поселок. Соображал он удивительно расторопно. Рули переложили круто на борт. Исполинская махина легла в циркуляцию, палуба накренилась и т р а с с е р ы вновь потянулись к столь уязвимым на малой дистанции целям. Скорость, даже посадочная, все равно оставалась на стороне авиации. Скорость и чудовищная инерция суперлинкора махина такого размера попросту не могла крутнуться на пятки и при всем желании. Там, где эсминец с л е г бы хоть бортом на воду, суперлинкор мог только величаво и с достоинством крениться. Сброс. Торпеда отправилась к цели. Газель торопливо добавил тяги. Самолет почти касаясь волн крылом взревел мотором и пошел в бок, прочь от массивной цели. За спиной отрывисто рявкнул пулемет. Борт с т р е л о к Газели нашла себе цель. Одинокий имперский комиссар, хорошо различимый по алому кушаку, заложив руку за спину, полил с балкона командной пагоды суперлинкора, как в тире, с одной руки. п у л и разбрызгались вокруг него цветными рикошетами, но в следующее мгновение человек уже пропал из сектора обстрела. Одна горит, выкрикнул кто-то. Ей весь капот разворотило. Газель яростно сжала руки на р у ч к о й управления. Есть попадание. У борта имперца поднялся водяной столб. Чья? спросила Газель. Та ямы, откликнулась Рысь. Пошла на аварийную. Наблюдаем еще промахи. Три. Пять в е з у ч и й имперский ублюдок. Самолеты веером разлетелись вокруг имперца. Набрать высоту, принять строй, п р и к а з а л а Газель. Итог атаки: три попадания в штирборд, доложила Пшешешенко. Два сразу за м и д о л е м одно в корму. Пожар на катапульте потушен. Доклад о повреждениях. Газель мрачно смотрела вслед имперцу. Тот уходил, как будто и не принял в себя ни одной торпеды. Анна села на воду, горит и тонет, откликнулась Сабурова с о к о е н к о В синем отряде средние повреждения двух бортов машины пока что летнопригодны. Отряд прикрытия средние повреждения 19 е черного летнопригоден. Голос Юноны Таяма оставался все таким же бесстрастным, как и до аварийной посадки сестры на воду. Готова продолжить выполнение любой задачи. Фотоконтроль атаки проведен, откликнулась Антонина м и ф у н ы Подтверждаю, видимых повреждений цель не имеет, уходит прежним курсом на полном ходу. Эй, сказала рысь. Тоня, похоже, нас все игнорируют. Ого, откликнулась та. Имперец и впрямь стремительно на полном ходу шел дальше. Если торпедные попадания и сказались на его скорости, на глаз этого даже не получалось заметить. Ну и чего же ты ждешь? спросил а у нее Пшешешенко. Давай, покажи класс, девочки прикроют. Класс? удивилась м и ф у н а Подруга, ты о чем? Спасение на водах, как в ангаре, хвасталось. Рысь указала ей на крохотный плотик возле горящего и тонущего самолета. Яркий бензиновый костер пока что закрывал его от мстительных имперских комендоров, но вряд ли надолго. Давай, сделай м е ч т ы реальностью. Несколько минут у нас точно есть. Ха, а н т о н и н а м и ф у н ы усмехнулась. Фотик мой, подержи.